— Витя, а про пузырька и тюнчика ничего не слышно? — чуть не спросил я, но постеснялся. Если бы было слышно, разве он не сказал бы? Следующим утром все наше семейство, кроме лодыря Евгения и дяди Толи, пололо грядки. У тети Маруси был за сараем огородик, чтобы свежая зелень всегда под рукой. «Здесь нас отыскал Валерий, все с тем же вопросом». «Лыши не видели?» «Мы сказали, что сегодня не видели». Гретхен сообщила, что умотал куда-то на своем роске, И на вызову не отвечает. Наверное, опять посадил аккумулятор. Сокрушался Валерий. «Гретхен может и соврать», — вдруг мрачно заявил Толя. «С какой стати?» — изумила Света. «Она никогда не врет». «Ага, никогда». Мы нашли едва шара на пустыре за вокзалом. Она все равно не записывает в отряд. Говорит, в таком возрасте еще рано лазать по болотам. Но ведь форму-то она вам разрешила носить, сердито напомнила Света. А зачем она форма, если нельзя ходить в поиск? заступилась Поля за брата. Я с ней поговорю, пообещала Света. Валерий, а лыж тебе зачем? Опять изобретательские секреты? Валерий уклонился от ответа и сказал, что для нас у него тоже есть секрет. Вернее, серьезный разговор. — Мария Алексеевна, можно мне ребят на десять минут? Важное дело. Тетя Маруся махнула рукой. — Гуляйте, мол. Мы уселись на крыльце. — Проблема в том, что эти сволочи все же запустили спутник-излучатель. Как-то неохотно проговорил Валерий. — Желтый волос? — скинулся Май. «Ну да. Так что нужна осторожность». «Но ты же говорил, что Инск он не опасен», — напомнила Света. «В общем-то, не опасен. Во-первых, мы ставим нейтрализаторы, ну а кроме того...» Валерий чуть улыбнулся. «Плитка, бабы Клавы и все такое. Но все же стопроцентный заслон гарантировать нельзя. Тем, кто здоров, излучение не сможет сильно повредить». Только вот Грин... А что я? И сразу холод пошел по коже. Тебе ведь это зараза, темпотоксин. Никто не знает всех его свойств. Вдруг как-то среагирует. Поэтому ты пока старайся не выходить из дома. Железная крыша — это дополнительная защита. — И долго мне сидеть в заперти? — уныло спросил я. — Представил, какая сладкая жизнь меня ждет отныне. — Да недолго. Сделаешь вторую прививку, тогда свободен. — Ничего себе недолго. Еще не меньше пяти дней. Сиди, терзайся ожиданием и нос не высовывай. — А как правительство разрешило запуск? — насупился и Май. — Или они нахально, без спроса? — В том-то и дело, что со спросом. Вполне официально. Даже зарегистрировали его в каталоге разрешенных, не секретных спутников потому что, мол, это обычный аппарат-отражатель для информационных целей. Знаем мы эти цели. «Если отражатель, значит, он неподвижный в одной точке?» — спросил Май. «Ну да, как в телесистеме. Повис над матушкой планетой в строго определенных координатах. Примерно в двадцати градусах над юго-восточным горизонтом славного города Инска, на северо-западе». «Вот трянь! — сказал Толя. — Если не сказать хуже, — согласился Валерий. — В общем, такие вот дела, имейте в виду. А я побежал. Наш ИСС нынче как на казарменном положении. Лыше увидите, скажите, чтобы зарядил мобильник, бармот. И он ушел, а мы остались на крыльце. Но ненадолго. Света посмотрел на меня и сказал: Пошли, ребята, под крышу. И мы пошли расселись в большой комнате, где обеденный стол и телевизор. Деревянные маски клоунов, леших, курносых ребятишек и добродушных пиратов нынче смотрели на нас неулыбчиво, сочувственно. Все молчали, всем было неловко. Я понимал, из-за меня. Надо бы возвращаться на грядки, кончать прополку, а мне теперь нельзя. И ребятам оставлять меня одного не хочется, нехорошо это. И мне сидеть дома все время — это значит быть лодрем вроде Евгения. Прям хоть беги в музей и проси у Максима Максимовича прокат железные доспехи, будь защита вместо крыш. Я уж хотел дурашливо предложить это, на язык не повернулся. Было не до шуток. Я всеми нервами, всей кожей, каждым волоском ощущал. Надвигается что-то плохое. Причем оно все растет, растет кажется, и другие это чувствовали. Май, глядя в пол, тихо сказал. «Надо ведь что-то делать, ребята». «Что?» — спросила Света. И тогда Поля, самая маленькая из нас, самая смирная и покладистая, вдруг сказала голосом решительного мальчишки. «А шибем эту гадость лучшим мётом!"